Глава номер двадцать пять. Слежка. Михаил. Выжидающий смотрел на Соню. — Я хочу! — кричит Злато, А Софья неодобрительно поглядывает на меня. — Что? — не выдерживаю. — Мороженое, прогулка, ничего такого. — Мы можем поговорить наедине? — тихо спрашивает девушка и кивает в сторону сестры. Пойдем, проводишь меня, заодно и поболтаем. Пока, карапуз!» Улыбаюсь золоти. золоте. «До встречи!» Хлопает длинными ресничками. Соня встает и первая идет в коридор. Я за ней, не пренебрегая возможностью полюбоваться округлыми бедрами. Фигурка как я люблю. Все при ней, но при этом аккуратненькая и стройная. «Что хотела?» Прижимаю Софи к стене около входной двери. Ты понимаешь, что нельзя давать надежду малышке вот так, с порога? Что плохого в том, что мы съездим в парк? Удивляюсь. Ты завтра наиграешься, а мне потом объяснять ей, куда ты пропал и почему больше не приезжаешь? Шипит сводя брови вместе. Вижу, что Софья серьезна, но подделать с собой ничего не могу. Не волнуйся. Что бы между нами ни происходило, злато не пострадает. — Я лично позабочусь об этом. — Ты не можешь такое обещать, — бросает мне слова вот так красную тряпку. — Она еще слишком мала, чтобы понимать, почему сегодня ты добрый дядя, который ведет ее в парк, а завтра не приходишь, в лучшем случае, или того хуже. — Значит, Злата рассказала правду. Раздуваю ноздри от нахлынувшей злости. «Что он сделал? Ударил?» Спрашиваю я и наблюдаю за реакцией Софи. Девушка кривит губы. «Хуже? Пытался изнасиловать?» Соня сразу же отворачивается, а во мне закипает буря. «Ну как можно так поступать? Женщину надо любить, доставлять ей удовольствие, а не издеваться. Хочешь, я ему голову отверну». Говорю первое, что в мыслях рождается. «Ничего я не хочу!» — бурчит. «Можно я буду просто жить своей жизнью, а?» Вижу, как на прекрасно голубых глазках наворачиваются слезы. «Нет!» — улыбаюсь. «Почему?» «Пришла пора расправить крылья, милая!» Провожу тыльной стороной ладони по щеке Софьи. «Позволь себе жить полной жизнью. Тебе легко говорить!» усмехается. «Ты ничего не знаешь о моей жизни?» «Так расскажи». «Тебе пора!» — поворачивает свое личико к двери. «До вечера». Наклоняюсь и коротко целую девушку за ушком. «Я приду в пять», шепчу ей. «Надень что-нибудь красивое. Сходим в ресторан». «И не смотри на меня так!» — пресекаю возмущение Сони. «У меня месяц, помнишь?» «А потом что?» «Карета снова превратится в тыкву!» «Из тыквы получаются восхитительные стейки с фисташками!» Подмигиваю. «Думаю, тебе понравится!» Улыбаюсь напоследок и обуваюсь. Софи смотрит на меня, вижу, что недовольна, но больше изучает. Покидаю дом сестер и почти бегом спускаюсь по лестнице. Настроение у меня отличное. Выхожу из подъезда. И даже не обращаю внимания на погоду. Мне жарко, ловлю озадаченный взгляд проходящей бабушки, улыбаюсь ей и сажусь в машину. Похоже, не каждый день в феврале здесь бегают мужики в футболках и с дебильными улыбками на лицах. Пока прогреваю тачку, смотрю по сторонам, изучаю дом. Но мое внимание настойчиво переключается на парковку в дальнем конце многоэтажки. Присматриваюсь и понимаю, что там тарахтит уже знакомый мне крузак. Может, это и есть тот самый бывший Сони. Мало ли, что она мне сказала, будто всего пару раз его видела. Кто знает, вдруг мужик не пережил отказа и решил снова попытать счастье. Надо бы поближе с ним познакомиться. Трогаю с места и, подъехав, в наглую перегораживаю черный джип. Внимательно смотрю на водителя. Тип там сидит, конечно, больше похожий на орангутана. Искренне надеюсь, что Софья с ним не встречалась. Не могу представить, чтобы эта харя лезла с поцелуями к милому личику Софи. Выхожу из машины и прямиком к водительскому окну. Дружелюбно улыбаюсь и стучу по стеклу. «Утро доброе!» Начинаю разговор, сам же бросаю взгляд в салон, где валяется куча одноразовых стаканов из-под кофе, да и в целом свинарник жуткий. Чего тебе? грубо басит мужик, не менее внимательно рассматривая меня. Закурить есть? Смеюсь. Забыл куртку у девушки. Возвращаться не хочу. Понимаешь, она сладко спит после ночных бдений. Не курю. кривит губы. «А ты давно сюда переехал? Не видел тебя раньше? Или снимаешь?» «Подумываю перебраться поближе к своей милашке. Может, дашь номерок риэлтора?» «Ты чё прикопался?» — рычит мужик. «Просто знакомлюсь с возможными соседями», — пожимая плечами. «Не люблю, когда рядом с моей девчонкой ошиваются всякие мутные типы. Понимаешь меня?» А ты уже дважды напугал ее до полусмерти. В наглую складываю локти на дверь поверх открытого окна. — Ты кто такой? — хмурится незнакомец. Смотря кто спрашивает. — А вот кто ты такой? У меня большой вопрос. Становлюсь серьезным. — Что тебе здесь надо? Кого пасешь? — Иди куда шел, а? — угрожающе смотрит на меня лысый хмырь. — Не хотелось бы ломать твой прямой нос. У, у боюсь боюсь усмехаюсь давай поговорим так еще раз увижу тебя около своей девочки перехожу на шепот проблем не оберешься поправляю куртку незнакомца и похлопываю его по плечу не доводи до греха окей мужик смеривает меня взглядом и явно размышляет но ничего не отвечает Лишь раздувает ноздри и косится на телефон, что лежит на пассажирском сиденье и начинает трезвонить какой-то шансон. «Так ты наемный рабочий!» Быстро делаю выводы. «Что тебе здесь надо?» «Мой тебе совет!» — кривит мясистые губы. «Держись подальше от девчонки Громовой!» «Спасибо за совет, которого я не просил!» — стискиваю зубы. «Пожалуй, не воспользуюсь. Я вернусь в пять». Увижу тебя здесь. Будем разговаривать по-другому. И ответь уже на звонок. А лучше смени рингтон. Слушать противно. Бывай. Сажусь обратно за руль и бросаю взгляд на крузак. Запоминаю номер и звоню другу отца, как только отъезжаю от дома. «Миша!» – слышу хорошо знакомый голос. «Рад, что позвонил. Как дела? Как мать?» «Здравствуйте, Владимир Петрович». Мать замечательно сидит в своем доме и ждет внуков. Усмехаюсь. Так пора бы уже. Мы не молодеем, сам знаешь. А ты чего с утра звонишь? Поздравить с профессиональным праздником хочу и попросить об услуге. Включаю поворотник и выезжаю на дорогу. Что-то серьезное? Понятия не имею. Один мутный тип ошивается тут около милой девушки. Хотел попросить номерок его тачки пробить. «В долгу не останусь. Банкет для сослуживцев отца и все такое». Улыбаюсь. «Не пари чушь!» Строго говорит Владимир Петрович. «Ты мне как сын. Я с твоим отцом столько прошел». «И я вам благодарен за все, что вы для нас с матерью сделали. Она, кстати, спрашивала, как вы там? Может, заскочить к ней на досуге?» «Ну, про хвост!» Смеется в трубку. И дай номер. Посмотрю, кто там тебе покоя не дает. — Спасибо, с меня причитается. Прощаюсь и кладу трубку. Смотрю в зеркало заднего вида и понимаю, крузак от дома Софьи уехал. А все потому, что он едет за мной. Да куда вляпалась эта девчонка? — Что Сонечка там говорила? — Громова. Пожар. Отец-бизнесмен». Пахнет жареным, я бы сказал, даже горелым.